Глава 80 -е. Перед Уорреном Беллами забрежжил луч надежды. Усато зазвонил телефон, и она разбушевалась не на шутку, кричав трубку на своего оперативника. «Так отыщите их и поскорее! Времени все меньше!» Потом, нажав отбой, директор службы безопасности какое-то время расхаживала перед Беллами будто решая, что делать дальше. Наконец Сата замерла напротив скамейки и развернулась к архитектуру Капитолия. «Мистер Беллами, спрашиваю первый и последний раз», она пробуравила его взглядом. «Вам известно, куда мог направиться Роберт Лэнгдон? Да или нет?» «Само собой да», но Беллами помотал головой. «Нет». Сато продолжала сверлить его взглядом. «К сожалению, уличать людей во вранье — часть моей работы». Белами отвел глаза. «Ничем не могу быть вам полезен. Простите». «Архитектор Белами. сегодня после семи вечера, когда вы ужинали в загородном ресторане, Некто сообщил вам по телефону о похищении Питера Соломона. Похолодевший Беллами снова поднял глаза Носата. А вы-то как узнали? Далее он проинформировал вас, что отправил Роберта Лэнгдона в Капитолий с заданием, которое потребует вашей помощи. А также предупредил, что если Лэнгдон не справится, вашего друга Питера Соломона ждет гибель. «В панике вы принялись вызванивать Питера по всем телефонам, но он не отвечал. Разумеется, вы тут же помчались в Капитолий». Беллами терялся в догадках, откуда Сато стало известно про этот звонок. «Убегая из Капитолия», — Сато попыхивала сигаретой, «вы отправили похитителю Соломона текстовые сообщения, в котором доложили, что вместе с Лэнгдоном... Успешно добыли масонскую пирамиду. Откуда она получает сведения? Даже Лэндон не знает, что я отправил СМС. В тоннеле, ведущем к библиотеке Конгресса, Беллами ненадолго скрылся в щитовой «Включить свет». И там, в уединении, пока его никто не видел, поспешно сбросил сообщение похитителю Соломона — Сообщая, что в дело вмешалась Сату, однако масонская пирамида уже у них, у него и Лэнгдона, и они согласны на все требования. Это, разумеется, была ложь. Но Беллами надеялся выиграть время и для Питера Соломона, и для того, чтобы перепрятать пирамиду. — Как вы узнали про сообщение? — требовательно спросил Беллами. — Это было нетрудно. Сата швырнула на скамейку сотовый архитектора. Теперь он вспомнил, что телефон у него отобрали вместе с ключами при задержании. «Что касается остальных сведений», — продолжила Сату, «патриотический акт дает мне право прослушивать телефон любого, кто, по моему мнению, представляет серьезную угрозу национальной безопасности». «В данном случае это Питер Соломон, поэтому вчера вечером я приняла меры». Беллами перестал что-либо понимать. «Вы прослушиваете телефон Соломона?» «Да. И именно так я узнала, что похититель звонил вам в ресторан. Вы ведь потом оставили встревоженное голосовое сообщение на сотовом Питера и описали ситуацию». Беллами осознал, что Сато права. «Еще мы перехватили звонок из Капитолия, от Роберта Лэнгдона, ошеломленного известием, что его заманили туда хитростью. Я тут же помчалась в Капитолий, опередив вас, потому что оказалась ближе. А насчет просвечивания профессорского портфеля? Узнав про участие Лэнгдона я велела помощникам заново проанализировать якобы невинный утренний разговор между профессором и похитителем, который, притворившись ассистентом Соломона, выманил Лэнгдона на лекцию и попросил прихватить уверенный ему Питером сверток. Так что потом, видя, что Лэнгдон юлит, я приказала просветить портфель. У Беллами путались мысли. Вроде бы все логично, и тем не менее что-то в словах Сато не сходится. Но почему Питер Соломон представляет угрозу национальной безопасности? «Представляет. И еще какую?» — отрезала Сато. «И вы, мистер Баллами, тоже, если уж на то пошло». Баллами резко выпрямился, и наручники снова врезались в запястье. Что вы сказали? Сато натянуто улыбнулась. Вы, масоны, играете с огнем, поскольку обладаете очень, очень важной тайной. Она имеет в виду мистерии древности? Что похвально! Вам всегда удавалось тщательно хранить свои секреты. Однако некоторое время назад... «Вы, к сожалению, утратили бдительность, и сегодня самый опасный из ваших тайн грозит огласка. В результате, если мы не вмешаемся, может разразиться чудовищная катастрофа!» Беллами недоуменно смотрел на Сату. «Если бы вы на меня не набросились, успели бы разобраться, что мы с вами в одной команде». «В одной команде...» Беллами озарила неожиданная и неукладывающаяся в голове догадка. Неужели Сато состоит в Восточной Звезде? Орден Восточной Звезды, считающийся родственной масоном организации, исповедует ту же мистическую философию благотворительности, тайного знания и духовной незашоренности, что и масоны. В одной команде когда я в наручниках, а телефон Питера у нее на прослушке? «Вы поможете мне остановить этого человека», — объявила Сато. «Он способен вызвать кризис, от которого Америка может не оправиться вовсе», — возвестила она с каменным лицом. «Тогда почему вы его не выследите?» Сата удивленно взглянула на него. «Думаете, я не пыталась?» Сигнала с сотового Соломона больше нет. Мы не успели определить местонахождение. Другой номер — это какой-то одноразовый телефон. Его вообще невозможно засечь. В компании частных авиаперевозок нам сообщили, что рейс для Лэнгдона заказывал помощник Соломона, сотового Соломона. А оплата поступила с его же карты Маркес Джетт. «След обрывается. Но это, в общем, и не важно. Даже если мы установим, где находится злоумышленник, врываться к нему и хватать его я не рискну». «Почему?» «А вот это секретная информация, которую я предпочла бы не разглашать». Терпение Сато явно иссякало. «Поверьте мне на слово». «Не желаю». Во взгляде Сато блеснул лед. Резко обернувшись, она крикнула на все джунгли. «Агент Хартман, принесите кейс!» Зашипела, открываясь, электронная дверь. В оранжерею вошел агент с изящным титановым чемоданчиком в руках, который он поставил на землю у ног директора СБ. «Можете идти!» — отпустила помощника Сату. Агент удалился. Дверь снова зашипела. Воцарилась тишина. Подхватив металлический кейс, Сато уложил его на колени и щелкнула замками. А потом медленно перевела взгляд на Беллами. «Не хотела я этого делать. Но времени больше нет, и вы не оставили мне выбора». Беллами скосил глаза на чемоданчик, чувствуя, как накатывает страх. «Пытать меня собрались». Он снова дернул наручники. «Что у вас в кейсе?» Сату мрачно улыбнулась. «Тут то, что заставит вас посмотреть на ситуацию моими глазами. Гарантированно».